Глава 4. Ты так и будешь жить как на хлебнике или всё-таки хоть в чём-то поможешь? Опять этот её недовольный тон. Ей едва удержался от закатывания глаз и посмотрел на Ару. которая тащила несколько видов мечей, лук, копье и даже круглодеревенный щит, покрытый бронзой. Последний для девушки явно был лишним. Она едва удерживала нож в руках, пока зло топало в мою сторону. Я лениво наблюдал за ней, сидя на краю их тренировочного поля и доедал грушу. Прошла неделя с момента, как я расположился в одной из комнат во дворце. Атмосфера их дома сильно отличалась от дворца в Астаре. Здание огромное, но внутри жило мало людей. Слуг, охраны и помощников было по минимуму. Ощущение просторных и пустых коридоров вызывало у меня небывалое чувство удовольствия, покоя и одиночества. Я не мог решить, нравилась мне это или же пустота тяготила. Хотя ни разу я не оставался абсолютно один. Ужинал всегда с Аарой, Дастаном и Яраном. А в дневное время принцесса и её охранник показывали мне окрестности. В тот день Аара решила проверить, на что я способен с оружием в руках. Хоть бы удасужился перестать жевать и ответил: "А вы, северяне, ещё нас варварами считаете?" Она демонстративно сбросила принесённое оружие у моих ног. "Выбирай, Аара. Не знаю, чем вы там у себя любите махать, поэтому я принесла тебе разного". Я встал и с лёгкостью подхватил щит одной рукой. Он был из твёрдых пород дерева, довольно тяжёлым. Я ненавидел использовать щиты, но было забавно смотреть на удивление принцессы с таким трудом дотащившей его. Я взял копье, проверил баланс мечей и нахмурился от вида шамшира, слишком изогнутого для колющих ударов. Шамшир сабля с сильно изогнутым лезвием. Копался среди оружия я демонстративно долго, но Аара терпеливо ждала, наблюдая. Глаза принцессы шокированно округлились, а на лице появилось оскорблённое выражение, когда не найдя ничего для себя нового, я бесцеремонно бросил всё в кучу. Чтобы справиться с тобой, мне даже оружия не нужно, принцесса. Но если тебе так интересно, то я знаком со всем, что ты принесла. Братья хорошо меня обучили, хотя щиты я не люблю. Вы первые все такие засранцы? Нет, -เฉлиш я и Каид без обиды ответил я. И кто додумался дать ему прозвище принц? Они вообще его хоть в глаза видели? Сердито бубнила себе под нос Аара, вытаскивая короткий прямой меч. Она говорила сама с собой, но я не смог ни ответить. Прозвище дали из-за моего очарования и прекрасного лица. Мне подойти поближе, чтобы ты могла разглядеть? Она презрительно фыркнула вскользь, бросив на меня взгляд. И после таких фраз девушки вешались тебе на шею. Она отошла подальше, вызывая меня на тренировочный поединок. Я почти не глядя вытащил первый попавшийся меч, немного изогнутый, заточенный с одной стороны, и пошёл к ней. Тренировочное поле, хоть и было подготовлено для упражнений, но помимо меня и Ары никто не совершенствовал свои навыки, что приводило меня в замешательство и намекало на скудную подготовку войска. Дайди мы сюда с Ассаром-то взяли бы порогоду за пару часов. Для твоего утончённого вкуса, принцесса, стоит выбирать более изысканное выражение, чтобы ты бросилась мне на шею, ответил я, прекратив смотреть по сторонам. Попридержи своё очарование для тех, кому и есть до него дело. Твоя проблема в том, что ты знал только одну принцессу, свою сестру, и сравнивать тебя с кем. Я же и вовсе дочь вождя. За прошедшие дни мы часто вступали в словесные перепалки, Стараясь задеть друг друга, это стало нашим привычным способом общения. Один раз я поинтересовался ее вторым именем и его значением, и, конечно же, удостоился пожелания отправиться со своим любопытством куда подальше. В этот раз Аара вышла из себя в разы быстрее и напала первый. Агрессивно, в лоб, я же лениво ушел в сторону, но я никогда не дрался с девушкой, а уж тем более держа в руках сталь. Поэтому, несмотря на отточенные навыки контроля, я немного побаивался, что могу случайно её убить. Я продолжил защищаться и уклоняться от её ударов, оценивал слабые места и изредка отвечал, проверяя реакцию. Ара неплохо выставляла защиту, но с атакой было много проблем. Она двигалась проворнее, чем я предполагал, но это Не помешало мне увернуться и схватить её за запястье, когда она напала с прямым колющим ударом. Я выкрутил её руку, особо не напрягаясь, и принцесса уже уронила меч. Затем поддал по ногам, опрокидывая её на песок. Поменьше маше оружия и побольше наблюдай, посоветовал я и отошёл, давая ей время подняться. Было бы зачем наблюдать? Ты лишь изворачиваешься, как змея, пробормотала она, отряхивая рубашку и штаны от песка. Но снова подобрала меч. Зачем ты вообще тренируешься? Просто надень красивое платье принцессу, умойся и не сквернословь хотя бы день, может, найдёшь себе достойного жениха, или доста на привлекает подобный вид. Я демонстративно придирчиво оглядел её с ног до головы, привыкши к её растрёпанной косе и мужскому наряду. За эти дни я внимательно пригляделся к жителям. Местные женщины точно носили платья Притом очень даже красивые. Какие-то девушки предпочитали широкие штаны, но сочетали их с обтягивающими блузами, подчеркивающими грудь и тонкие талии. Южанки украшали волосы заколками, а руки — браслетами и перстнями. Но Аара почти не носила украшений, облачалась в мужской наряд, и я ни разу не видел ее в платье. Принцесса почти что зарычала и вновь напала, а я со смехом отклонился в сторону, сильнее раздражая её этим. Клинок Ары глубоко вошёл в песок во место, где я стоял. Ещё расскажешь обо мне и моём Назаре подобное, и я перережу тебе ночью глотку. Я слегка наклонил голову, удивившись всплеску ярости на безобидный намёк, а Ара сделала несколько торопливых выпадов, словно на самом деле надеялась меня убить. Два её удара я расслабленно отбил ещё от пары увернулся. Я намеренно отступал, пятился и отклонялся, вынуждая принцессу беспрерывно меня преследовать. Агрессивный стиль нападения делал её безрассудной, а на каждом моём шаг из-за более коротких ног ей приходилось сделать полтора, и в итоге Ааре нужно было практически бегать за мной с мечом. Разумеется, это выводило её из себя. Как и мой смех над её бессмысленным поведением. Такое чувство, что раньше умные противники редко ей попадались. Я резко сменил тактику и ринулся вперёд, а Аара, привыкшая к моему отступлению, не успела затормозить. Я беспрепятственно проскочил мимо, схватил её за косу у самых корней и заставил замереть. Я не собирался делать ей больно, поэтому потянул лишь слегка, вынудив Аару запрокинуть голову и остаться в неудобной позе. Грязный трюк, но ее проигрыш вышел позорным. Принцесса недовольно зашипела, добавив несколько длинных ругательств на незнакомом мне языке. «Кто тебя тренировал?» — перевел я тему в безопасное русло. А раз лоза дышала, я одарил ее с нисходительной улыбкой, отпустил косу и отступил на пару шагов. Вначале меня никто не хотел учить, но я наблюдала за обучением старшего брата и Назаря. призналась она после продолжительной паузы их тренировали назари прошлого поколения и специальные наставники при падении звезды многие погибли затем все заботы были направлены на возделывание земли и восстановление домов сельское хозяйство и фермеры нужны были больше, чем воины последние годы дастан тренирует меня хотя он и сам не завершил обучение должным образом а твой отец Он хороший воин, при необходимости возьмет в руки меч и будет одним из сильнейших, но в моем обучении помогает исключительно советом. Я сама отказалась от тренировок с ним из-за определенных обстоятельств. Она опять предпочла скрытый и скупой ответ вместо того, чтобы выложить все как есть. Я ран просила помощи, но при этом он и его дочь не особо делились имеющимися проблемами. Я сжал челюсти и промолчал, скрыв раздражение под маской спокойствия. «У тебя есть старший брат?» «Был», — сухо поправила Аара. «Он умер при катастрофе. Мать. Умерла в период долгой ночи. Сколько всего Назаре и зачем они нужны? В каждом поколении только трое. Они защищают Колонуа. Все Назаре отца погибли во время падения звезды. «Значит, у тебя и твоего брата их было трое», — понял я. Но Аара даже не моргнула. Что произошло с другими двумя? Они умерли. У меня осталось масса вопросов про Назари. Кто они такие, как избираются и почему вообще защищают Колонуа? Однако мне известно, когда стоит остановиться и не давить на рану. Было ясно, что Назари для Ары очень болезненная, незаживающая тема. Хорошо, иди позови своего охранника, вас обоих буду учить я, уверенным тоном приказал я и уселся обратно на скамью, тем видом демонстрируя, что не собираюсь с ней заниматься, пока она не выполнит мой приказ. Ара вернулась до станом, я критически осматривал их физическую форму и технику Назари. И в целом всё было не так плохо. Однако я и мои братья были в разы лучше, поэтому нам удалось справиться с северными бандами. Раньше мою спину прикрывали Исар, Каит и Шейн. Теперь же я остался один. Поэтому мне нужно было быть уверенным, что эти двое в состоянии постоять хотя бы за себя и не будут мешаться у меня под ногами, если я вдруг решу помочь им с местными мародёрами. С того дня я начал их тренировать, день за днём, неделя за неделей. Тренировал так, как это делали Исар и Каит со мной, жёстко, по много, не давая передышек и поблажек. о я гонял не чуть не меньше, чем до стана, и к моему удивлению, она не сдавалась, хотя наверняка ей было тяжело. Более я не спрашивал про непонятные для меня отношения между ней и Назари, но иногда их близость меня раздражала. Однажды я по-настоящему вышел из себя. На первой же неделе я оставил неглубокий порез на руке принцессы во время тренировки. Это произошло случайно, но она была недостаточно быстрой. И будь это реальный бой, ей бы отрубили руку. При виде крови Аары вперёд вырвался Достан. Впервые он сражался со мной во всю мощь, я успевал лишь защищаться, ощущая, как он добавлял удар, чтобы увеличивать свою физическую силу. Прошли минуты, прежде чем он всё-таки успокоился и запыхавшись отступил. Далее парень разрезал свою ладонь и протянул её до живота Джа Та припала губами к ране и пила его кровь, бережно обхватив пальцами руку Назаря. В этом не было ничего интимного, но было что-то столь личное, будто они являлись чем-то неразрывным, словно две части единого целого, но непонятного мне. Чем-то это напомнило мои отношения с Теолой. В процессе Аара и Дастан напряжённо следили за мной, ждали, что я подло нападу на них в столь уязвимый момент. Их настороженность и напоминание о потере сестры вывели меня из себя. Тогда я раздражённо бросил меч на песок и ушёл.